История двадцать первая. Друг по имени Батси. Бабушка! кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, я хочу, чтобы у меня был друг и чтобы его звали Батси. «Ой, да отстань ты от меня, шпингалет! ворчит бабушка. Не мешай, ты же видишь, я занята. Она стоит на коленях перед кустом черной смородины и обирает его ягодку за ягодкой, ягодку за. Корзинка ещё далеко не полная. Фридер топчется рядом и скучает. У него нет никакой охоты рвать смородину. Он не любит собирать ягоды, он любит их есть. Ну, бабушка, мне так хочется друга баци. Вздыхает он и берёт смородинку из бабушкиной корзинки. Нет, три смородинки. Руки прочь, сладкоешка, говорит бабушка и отталкивает руку Фридера от корзинки. И вообще, зачем тебе друг? У тебя же есть я. Друг лучше, ноет Фридер. Ты никогда со мной не играешь, совсем-совсем никогда. На это бабушка отвечает: "Ха". И Фридер поспешно отходит подальше. Если бабушка говорит "ха", это чаще всего не сулит ничего хорошего. Фридер решает пойти погулять. Гуляет он всегда вокруг садовых грядок. Сначала налево вокруг грядки с салатом, потом направо вокруг других овощей. Скучно. Фридер вздыхает тяжело и долго, вздыхает, вздыхает. С другом Батси он бы сейчас поиграл, погоняли бы в футбол или поворолись, или позлили бы бабушку. Вот было бы здорово. Надо подкрасться тайком, как индейцы, и быстренько развязать бабушкин фартук. Он потянет за правую завязку, а Бадси за левую, и когда бабушка встанет, фартук с нее упадет прямо в садовую грязь. Хи-хи! Потом она крикнет ха, и примется ловить виновников. Но виновники очень проворные, они умеют бегать быстро-быстро, как индейцы, и они вместе спрячутся. Бадси и он. за бочкой с дождевой водой и будут там сидеть и хихикать вместе. Фридер не может сдержать смеха, а потом снова вздыхает, потому что в саду нет никакого батси. Куда ни посмотри, нигде его не видать. Здесь только бабушка. Гадство. Недовольный Фридер приседает на корточки рядом с салатом и даже немножко наступает прямо на салат, но только одной ногой. Если бабушка такое увидит, она будет ругаться. Она терпеть не может, когда наступают на её посадки. Фридер убирает ногу, салат ведь ни в чём не виноват. Он растёт себе весёлый и зелёный. Вот если бы тут вырос бацви, тоскливо думает Фридер, это было бы гораздо лучше. Хм, дурацкий салат. Но друзья не растут на грядках. Фридер это давно знает. Он мрачно шмыгает носом и ворчит про себя. И вдруг прислушивается. Кто-то кричит высоким тонким голоском: "Фридер! Фридер! Иди сюда! Будем играть! Баци пришёл!" Кто, кто пришёл? Фридер вскакивает и глядит. Это бабушка машет его игрушечным ведёрком и кричит на самой высокой ноте: "Эй, эй! Вот и бацси! Э эй!" Фридер озирается вокруг. Он не видит бацси. Он видит только бабушку. А она всё машет ведёрком и кричит: "Иди сюда, будем играть в куличики!" Наконец Фридер понимает. Он стримглав несется к бабушке, к бабушке бацси. Ну что ты, бабушка, ухмыляется Фридер. Батси же не маленький и отнимает у неё ведёрко. "Отдай!" взвизгивает она и пытается отобрать его назад. "Поймай меня, батси!" кричит Фридер и мчится прочь. Батси пыхтя бросается за ним. Они носятся вокруг грядок с салатом и вокруг грядок с другими овощами, около бочки с водой. Батси наконец поймал Фридера, потому что Фридер дал себя поймать, ведь его друг не такой быстрый, как он. Это же ясно. Мая взяла. <смех> Пыхтит Батси, вытирает лоб и сияет. Больше всего ему сейчас хочется присесть. Ничего, нечего, нечего" кричит Фридер. Теперь давай бороться! и командует. Раз, два, три! Давай! И вот Фридер и Батси бросаются друг на друга и борются. Да как! Батси щиплетца, а Фридер боксирует, но не сильно, ведь его друг не такой крепкий, как он. Это же ясно. Стоп! Задыхаясь, говорит Бацси и потирает ушибленное боксёром колено. Моя взяла, ухмыляется Фридер и потирает исщипанную руку. Друг Бацси хорошо умеет щипаться. Теперь мне нужно поиграть во что-нибудь спокойное, стонет Бацси. Седые волосы спутались и падают ему на лицо. Я ведь старая женщина, а не скорый поезд, Фридер размышляет, и ему приходит в голову идея. Он хватает Баци за руку и шепчет: "Слушай, Баци, а давай позлим бабушку?" Баци глубоко вздыхает: "А это обязательно?" "Ну, конечно", ликует Фридер. "Давай съедим всю смородину, тогда бабушка точно рассердится". "Я тоже так думаю", ворчит Баци, но так как он хороший друг, то послушно трусит за Фридером к кусту смородины. Там они оба садятся на землю перед корзинкой доверху наполненной ягодами, ухмыляются друг другу и начинают пожирать смородину. Батси кормит Фридера, Фридер кормит Батси. Время от времени Фридер стоит на страже, проверяя, не идет ли бабушка, и Батси тоже время от времени стоит на страже. Фридер хихикает, лопает ягоды и шепчет: "Только мы не скажем бабушке". Мы не скажем бабушке, кто съел все ягоды из корзинки. Ладно, Батси. Ни слова, уверяет Батси, и за это Фридертч мокает его в щеку. На щеке остается красный след от сока черной смородины. Но когда корзинка наполовину опустела, у Фридера вдруг разболелся живот, а Батси внезапно исчез. Вместо него, откуда не возьмись, появляется бабушка. Она гладит Фридера по животу, утешает его и очень сильно ругается на Батси, потому что это он виноват в том, что Фридер объелся смородиной. Ох уж этот свинт из Батси, чтоб я его больше в нашем саду не видела, ворчит бабушка. Фридер хохочет во всё горло, а потом даже начинает кашлять от смеха, так что бабушке приходится стучать ему по спине. И боль в животе проходит. Бабушка её выбила. Или она вышла из Фридера вместе со смехом.